Глава восьмая. 4867 из пяти тысяч. Кто бы мог подумать, что два изможденных человека готовы так выкладываться ради какой-то там баночки пива. Под конец они уже ползли в обнимку друг с другом, но все равно продолжали двигаться за заветной мечтой сделать хотя бы глоток столь желанного пенного нектара. «Ладно, мужики, вот вам по баночке», «В этот раз действительно заслужили!» Я присел на корточки и протянул им награду. Хотелось бы, конечно, еще немного пройти и намотать последние метры, вот только мне уже немного страшно за этих бедолаг. Все-таки, если они умрут, то не видать мне награды. Точнее, придется искать некроманта, который их поднимет и заставит бегать за мной. «Тут же есть некроманты, да?» Очень полезный был бы класс, причем не в качестве боевой единицы, а скорее как кадровое агентство, предоставляющее рабочую силу. Прохрепел Сёма, но банку принял. Правда, открыть её дрожащими руками так и не смог, потому пришлось помочь. «Вы тут пока оживайте, а я вечером вернусь», — предупредил их. «Договорились?» «Гнида!» — выдавил из себя Корж. «Откуда ты такой взялся вообще?» Всё не хворайте!» Похлопал его по плечу и бодро зашагал к себе в номер отеля. «Что ж, теперь надо немного отдохнуть, и можно приступать к тренировкам». Так и поступил. Быстро сбегал в холодный душ, отметив шкала прогресса характеристики, стойкость продвинулась от этого на полпроцента. Затем нырнул в скрипучую кровать, и едва стоило закрыть глаза, как сознание провалилось во тьму. «Точно, забыл. Ясное сознание не даст полностью отключиться, так что придется лежать и думать о чем-нибудь, пока тело отдыхает». Правда, по идее, во время сна мозг тоже должен отдыхать, но, видимо, система как-то это продумала. Чем бы заняться? Будильник я поставил на шесть часов вечера, а значит, вот так лежать мне еще часа четыре. Система, спишь? Давай хоть поговорим, что ли? Ты же получила ту золотую дрянь, а значит, силы тоже появились. Я бы предпочла расходовать их более рационально. Коротко мигнуло сообщение перед глазами. «И тебе советую. Лучше делом займись и потренируйся во владении магией, например». «В смысле потренируйся? Я же не маг какой-то. Как мне тренироваться?» «Медитация». Вот и все. Ответ получился коротким и совершенно неясным. Ладно, обычно система не советует ерунды, значит, надо хотя бы попытаться. Отсюда следует вопрос, могу ли я активировать навыки во время сна? Раз пришла такая хорошая мысль, сразу попробовал. «Активировать искру!» Ошибка. Для активации навыков во время действия пассивного навыка «ясное сознание» необходимо повысить уровень навыка «ясное сознание». Судя по тому, как криво написано, эти строчки придумывала светлая система, а темная просто не удосужилась исправить. «Эм, да-да, все так и было». «А вот теперь сомневаюсь». Рано ее хвалить начал, а то совсем расслабилась. В любом случае, из описания все понятно. Надо вкладывать очки навыков в ясное сознание, и тогда я даже в отключке смогу оставаться полезным для общества и вредным для врагов. Но система четко дала понять, что очки лучше пока не трогать и развиваться самостоятельно при помощи тренировок. Вопрос, как тренировать ясное сознание? Больше спать? Такие тренировки я уважаю. В любом случае, следующие несколько часов я всячески тужился, пытаясь почувствовать в своем теле движение какой-то там магии. Но единственное, что ощутил, — это мокрую постель. Нет, я не настолько перестарался, просто вспотел от натуги. Как проснулся, снова забежал в холодный душ и принялся за отжимания — Тоже хорошо прокачивает выносливость и силу, и стоит отметить, что видимое отображение шкалы прогресса здорово подстегивает интерес к тренировкам. В прошлой жизни это было рутинным занятием просто для поддержания здоровья, а тут, когда каждое десятое отжимание продвигает прогресс прокачки силы на пару процентов, хочется делать как можно больше. И я бы тренировался весь день, вот только спустя часа полтора руки окончательно отсохли и обвисли. Не беда, помимо силы и выносливости есть еще немало характеристик. Магию прокачивать буду во сне, чтобы не тратить время впустую, а вот ловкость и реакцию можно потренировать и так. Хотя стоит все же освоить единственный активный навык, мало ли пригодится. Активировать искру. Я вытянул руку вперед и отдал команду интерфейсу. Тут же, прямо у меня перед ладонью, на мгновение сверкнул слабый разряд электричества, и на этом все. «Орать так не обязательно, если что?» «А как тогда? Через интерфейс?» «Что ж, стоит попробовать». Закрыл глаза, снова вытянул руку и, найдя в интерфейсе соответствующую кнопку, мысленно на нее нажал. Снова пробежался короткий разряд, которым разве что газовую конфорку можно поджечь. Но это уже достижение. Мой скептический мозг теперь окончательно принял новую реальность, все-таки только что я применил самую настоящую магию. «Система, я же все правильно делаю». Ответа не последовало, но мне почему-то кажется, что она не зря говорила про магию и медитацию но ну, не может быть, чтобы все пользовались навыками каждый раз забираясь в интерфейс. Ощутил ли я движение магии по телу? Не, -а. просто вспыхивает искорка и все. Но зато со временем у меня получилось активировать ее мысленной командой, не обращаясь к интерфейсу. Уже прогресс. После тренировки навыков занялся жонглированием. Никогда не умел, да и получалось откровенно паршиво, но зато в итоге получил по 20% ловкости и реакции. «Ладно, хватит на сегодня», — вздохнул я, поняв, что на улице уже стемнело. «Пора получить главную награду». Быстро оделся, закинул в рот что-то сладкое и довольно сытное и направился прямиком в темную подворотню, где меня должны ждать мои товарищи по заданию». По пути заглянул в магазин и купил им водки, ведь в прошлый раз метод пряника оказался куда более эффективным. Вот только во дворе меня ждало разочарование. На лавочке у подъезда одиноко сидел корж и о чем-то размышлял. «А где Сёма?» Я присел рядом и положил на тротуар звенящий пакет. «Опять ты?» — вздохнул гопник. «Всё, мы больше нет с нами!» Едва не пустил он слезу. «В смысле? Он что?» «Неужели его сердце не выдержало нашей утренней пробежки?» «Соболезную». «Это всё из-за тебя!» — воскликнул Корж. «Всё, ты!» «Правда ведь, в этом есть и моя вина. Хотя он сам не следил за своим здоровьем, постоянно пил, и это является главной причиной смерти». «Я могу как-то помочь?» — нахмурился я. «Все-таки вряд ли у Семы или его семьи были отложены деньги на похороны, и было бы честно оказать хоть какую-то помощь». «Помог уже, спасибо! Не надо ничего!» — махнул на меня рукой Корж. «И что мне теперь делать? Из-за тебя он сегодня решил бросить пить, и завтра пойдет устраиваться на работу. А мне что теперь делать, а? Одному тут сидеть скучно!» «Стоп, что?» Я на пару секунд завис и еще раз прогнал в голове слова Коржа. «Погоди, то есть он не умер?» «Нет, конечно! Чего ты это вообще решил? Он сегодня после пробежки долго лежал на земле и о чем-то думал, а потом встал и ушел домой!» Корж едва сдерживал слезы. «Сказал только, что пора браться за ум и идти уже на завод!» «Какой же ты все-таки дебил, Корж!» Я закрыл лицо ладонями и некоторое время просто молчал. «Где Сёма живёт? Я ж водку вам принёс, надо как-то отметить начало новой жизни. Это же праздник!» «И правда? Как не обмыть такое?» — задумался он. «Давай я сам схожу, а ты тут сиди. Потом мы у тебя эту водку отберём, а тебя пинками прогоним. Договорились?» «Я пока за соком и ещё чем-нибудь вкусным», — кивнул ему. «Все-таки Сема начинает новую жизнь, не надо ему в этом мешать!» «Ой, да придуривается он! Зачем ему это?» Отмахнулся корж и убежал в подъезд, а я пошел покупать тортик, чай, соки и всякие сладости. А когда вернулся, у подъезда на лавке уже сидел довольный собой корж, тогда как Сема стоял и переминался с ноги на ногу. «О, шнырь!» — хохотнул низкорослый «Тащи водку!» «А я ее в магазине забыл!» Так уж вышло, что случайно отдал две бутылки охраннику. Все равно это была самая дешевая водка, да и если бы дорогая, лучше такое не пить. Хотя, а как же прокачка стойкости? Уверен, у Семы и Коржа этот показатель зашкаливает. «Ты меня что, развести решил?» Нахмурился Корж. «А ну, бегом в магазин!» «Корж, не надо!» Вздохнул Сема. Он прав, ни к чему это. Я сегодня утром многое осознал, так что действительно, давай попробуем жить нормальной жизнью. Ведь эти ежедневные пьянки ни к чему хорошему не приведут, сам ведь понимаешь. Давай хотя бы раз отпразднуем, как нормальные люди, а? Эх, дружище! Вздохнул товарищ. Только ради тебя. наливаю уже свои соки, пацан, и тортик режь. Мы быстро разложили содержимое пакета в полавке, нарезали тортик перочинным ножом коржа, разложили фрукты, и Сёма даже сбегал за кипятком, чтобы заварить чай. «Что ж, предлагаю выпить за своего дорогого друга Сёму», поднял стаканчик сока корж. «Жаль, что наши дороги расходятся, но я всё равно рад, что у тебя теперь будет спокойная, тихая жизнь. Всему своё время, друг мой». «Но почему дороги расходятся?» — возмутился я и откусил тортик. «Вы же такая прекрасная пара!» М -м -м, нахмурился Сёма. «Ты о чём?» «Ну, вы же всегда вместе, я и подумал, что...» «Ну, вы разве не из этих?» Я изобразил искреннее удивление. «Да бред, конечно же, вы всё понимаете, просто не хотите, чтобы другие об этом знали. Но я-то всё вижу, можете не прятаться передо мной!» Махнул на них рукой, а они изумленно переглянулись. Тем более по пьяни всякое бывает. Сёма, ведь правильно все понял? Он только что сказал, что мы с тобой...» Мне показалось, будто бы из головы коржа послышался скрежет шестеренок, но в какой-то момент он резко стих, и на лбу начали надуваться вены. «Да ладно вам, ребят!» Я медленно положил кусочек торта на лавку и отпил чая. «В этом нет ничего такого, так что не надо стесняться своих чувств!» «4868 из 5000» «4869 из 5000» «Нет, трезвыми они бегают куда быстрее. Надо было все-таки не выбрасывать водку, а сначала хорошенько их напоить». Но в таком случае Сёма мог сорваться и не начать новую жизнь, так что пришлось мне немного помучиться. Как итог, новый спортивный костюм порван, на теле появилось несколько ссадин, а я теперь сижу, прячусь за мусорным баком и жду, когда эти двое уже пойдут продолжать свой праздник. Даже немного стыдно. Всё-таки ударил я по самому больному, и они искренне на это обиделись. Ладно, надеюсь, это никак не повлияет на планы Семы начать новую жизнь. А может и Корж задумается наконец, что с его уровнем и способностями можно приносить людям пользу, а не сплошные проблемы. Главное, что у меня теперь тоже начинается новая жизнь. 11574 из 5000. Внимание, неожиданное задание выполнено. Награда «Базовый навык на выбор». Честно сказать, я почему-то думал, что список будет чуть больше. Хотя бы пару сотен или хотя бы штук 50. Но вместо этого перед глазами возникла небольшая табличка, в которой красовалось лишь пять строк. «Меткий выстрел» позволяет произвести прицельный выстрел из оружия дальнего боя на большое расстояние. На начальном уровне прицельная дальность увеличивается в полтора раза. Ясный взгляд. Временно усиливает зрение. На начальном уровне позволяет увеличивать картинку в 8 раз. Магия тьмы. Позволяет создавать простые заклинания стихии тьмы. На начальном уровне доступно заклинание «Стрела тьмы». Исцеление. Позволяет использовать магию исцеления. На начальном уровне доступно заклинание «Крошечное исцеление». Натиск. Позволяет увеличивать на короткий период физические характеристики. На начальном этапе увеличиваются показатели силы в два раза, выносливости в два раза, стойкости в три раза. Тут и выбора-то особо нет. Система могла даже не предлагать четыре других, но сделала это скорее ради приличия. Разумеется, я бы в любом случае выбрал ясный взгляд. Это же круто! Можно будет не тратиться на бинокль и смотреть телевизор у соседа через окно! Имя. Владимир Рубцов. Сорт 3 Уровень четвертый. Базовый навык – исцеление. Выбора тут и правда не было. У меня есть объемный багаж знаний из прошлой жизни, и теперь я смогу применить его куда эффективнее, чем раньше. Даже искра может помочь мне во время операции для той же коагуляции мелких сосудов. А потом и вовсе искру можно будет раскачать до уровня ручного дефибриллятора. Правда, этот инструмент на самом деле применяется не так уж и часто. В этот раз изучение навыка прошло совершенно иначе. Я почувствовал, как по телу прокатилась волна энергии, как внутри разлилось тепло и как что-то начало покалывать у меня в груди. Это и есть та самая магия. Очень похоже на то, ведь раньше я никогда не испытывал подобных ощущений. «Система! Активировать крошечное исцеление!» Приложил руку к ушибленной коленке и принялся ждать, А то совсем неприятно. Во время погони обернулся и не заметил лежащий на дороге пакет. Как только голову не разбил, когда плашмя растянулся по асфальту, даже не знаю. Под ладонью буквально на пару секунд зажегся мерный зеленый свет, и боль сразу начала отступать. Так, с этим ясно. От синяка крошечное исцеление может спасти почти мгновенно. Кто-то на моем месте мог бы фыркнуть и назвать это заклинание сущей ерундой, но ведь... А что, если применить крошечное исцеление во время операции? Воздействовать сразу на поврежденный орган точечно будет куда эффективнее. Таким образом можно не синяк вылечить, а что-то куда более значительное. Ух, прямо распирает от нетерпения. Хочется прямо сейчас найти какого-нибудь бедолагу и начать его лечить. И неважно, хочет он этого или нет. Ежедневное задание. Перед глазами появилась надпись, а я мельком взглянул на наручные часы. Но сразу вспомнил, что таковых у меня нет, просто привычка осталась. Думаю, сейчас как раз полночь. Но тогда вопрос, почему вчера система не дала мне никакого задания? «Потому что сегодня ты стал взрослым», ехидно подметила она. «Ежедневное задание». Награда вариативна в зависимости от результата. Описание. Теперь ты целитель, Володя, а значит, должен причинять здоровье и наносить исцеление людям, хотя неважно, лечить можно не только людей. Для выполнения задания необходимо исцелить любую травму или болезнь. Вот иногда темная кажется мне настоящей занозой, но временами она умудряется улучшить мои представления о ней. Хорошее задание, я такие люблю и с радостью возьмусь за выполнение. Самолечение не в счет? А вот это обидно. Только потянулся рукой к ободранному локтю и уже представлял, как мне за это дарят набор инструментов для системной колоноскопии. Собственно, все. На этом мои дела на улице закончились, и я отправился обратно в свой номер отеля. «Вопреки опасениям, по пути никто так и не решился напасть, хотя несколько компаний как-то странно косились в мою сторону. Главное не выглядеть как первоуровневый и идти уверенной походкой к своей цели, тогда вряд ли кто-то рискнет проверить твои возможности». Крошечное исцеление. Такое крошечное и такое, как оказалось, полезное. Прошелся по всему своему телу и никак не мог остановиться. Многочисленные ссадины растворились так, словно их и не было никогда, а глубокие следы от когтей снеговика оставили после себя лишь незаметные шрамы, которые тоже пройдут, если прижечь их исцелением еще раз. Но главное не это. Теперь я почувствовал, что такое магия. Ощутил, как энергия протекает по каналам, как она выходит из кончиков пальцев, из ладони. Ради интереса попробовал направить ее сразу к крайне и пусть не с первого раза но у меня получилось так куда проще самоисцеляться и для этого не нужно даже двигаться а что если попробовать просто выпустить свою энергию из руки не обращаясь при этом мысленно к системе думаю это может быть интересный опыт от мыслей сразу перешел к делу уселся поудобнее в кровати сконцентрировался закрыл глаза и Темнота. Внимание, запас магической энергии иссяк. Время до восстановления минимального запаса — два часа. «Паша! Открывай!» Вот уже минут десять стучу в обшарпанную дверь квартиры, и мне постепенно начинает казаться, что меня где-то немного обманули. но ну не может второсортный командир аж целого отряда жить в таком убогом районе!» Типовая пятиэтажка, квартира, как обычно, расположена на последнем этаже. Кажется, с продажи тех же кристаллов и снеговиков легко можно заработать себе на жилище получше. Но ничего не остается делать. Надо хотя бы удостовериться, что меня обманули. Или ошиблись. Все-таки я в людях немного разбираюсь, и Павел совсем не похож на того, кто ради даже серьезной суммы будет идти на такой бездарный обман. Такой человек, как он, в случае несогласия с суммой, просто отказал бы мне в премии прямо в лицо. «Павел, а ну открой, я слышу, что ты там!» За дверью послышался шорох, и я стал дубасить по двери с удвоенной силой. «Ты там пропиваешь мои деньги, что ли?» Просто когда мы разошлись, выглядел он откровенно паршиво. И правда, после такого потрясения можно запить. А еще это объясняет, почему у него нет денег на нормальную квартиру. «Простите, пожалуйста», — послышался тихий женский голос из-за двери. «Но Паши дома нет». «Но он тут живет?» — сразу успокоился я. «Да, просто в последнее время очень занят по работе и дома почти не появляется». Послышался щелчок, и дверь слегка приоткрылась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти, очень усталая и при этом испуганная на вид. Седые растрёпанные волосы, на теле потрёпанный домашний халат, ростом ниже меня на голову и при этом болезненно худая. «Вы не обижайтесь, но Паша у меня очень ответственный молодой человек. Если он должен вам денег, значит, обязательно вернёт». Женщина набралась смелости и даже пригрозила мне пальцем. «Теперь я в этом не сомневаюсь», — кивнул ей. «А вы, случайно, не знаете, скоро он вернется? Может, я тогда подожду здесь?» «Обещал, что скоро», — вздохнула она. «Что ж вы, будете в подъезде сидеть. Нельзя. Как я могу друга пашки хотя бы чаем не угостить? Все, вот тут разувайся и проходи на кухню». Я даже опешил на пару секунд от такого гостеприимства. Видит меня в первый раз, ничего обо мне не знает. А если я бандит какой, пришел долги выбивать?» «Нет, доброта — это хорошо, но всему должна быть какая-то мера. Я бы на ее месте даже дверь не открыл, если честно. Мало того, я бы даже не стал заходить, вот только мне стало интересно, почему склеры глаз у этой женщины так отдают желтым. Все-таки у меня есть задание системы, да и как врач я не должен проходить мимо таких симптомов». «Вы же Пашин друг, да?» Когда я пришел на кухню, там уже закипал чайник, и женщина копалась в шкафчике, доставая оттуда сахар, чай и чашки. Мне-то он ничего не рассказывает о своей работе. Так может, вы и поведаете, чем он сейчас занимается, как у него дела. Я же спрашиваю, а он молчит или говорит, что все нормально. Но вы же сами знаете, наверное, он не любит ничего рассказывать. «Да работаем потихоньку, вроде все нормально» пожал я плечами. «Ну вот и вы туда же!» — вздохнула она. «А я, между прочим, как мать, имею право знать». «Вы мне лучше скажите», — перебил я ее. «Давно желтушность появилась? Меня этот вопрос теперь интересовал куда больше, чем обсуждение пашиных дел». «Да ерунда!» — отмахнулась женщина, но по глазам вижу, что этот вопрос ее очень расстроил. Собственно, я продолжил сидеть и ждать более подробного ответа, так что вскоре она сдалась. Паша целое состояние отвалил, чтобы оплатить все анализы. Врачи говорят, что у меня цирроз печени, но лечение стоит каких-то заоблачных денег. Сами понимаете, нам, третисортным, ничего не дается просто так. В общем, после нескольких наводящих вопросов, она все-таки рассказала поподробнее о своей болезни. Цирроз можно заработать несколькими способами. В ее случае заболевание, скорее всего, развилось из-за того, что она всю жизнь работала на вредном производстве. После смены руководства все вдруг забыли про меры безопасности сотрудников. Долго она рассказывала обо всем этом, тогда как я усиленно размышлял над планом лечения. «У вас есть где прилечь?» Перебил я ее, тогда как женщина некоторое время пыталась переварить вопрос. «Вы о чем?» — помотала она головой. «Дайте мне изучить выписку, все результаты анализов и вообще всю информацию о вашем заболевании». Возможно, из-за уверенности в моих глазах она не стала ничего уточнять и молча принесла мне целую кипу документов. «Ага, тут все предельно ясно, и в ее случае прогноз совсем плачевный. В прошлой жизни я бы сказал, что здесь поможет лишь чудо, а в этой...» «В этой ей может помочь магия. Пусть я изучил ее совсем поверхностно, но ведь стоит как минимум попробовать». «Позвольте, я просто посмотрю, что с этим можно сделать. Скрывать, конечно, не буду, но есть смысл попытаться использовать знания из анатомии и результаты ультразвукового исследования пораженной печени». «А вы врач?» — удивилась она. «Хуже». Моя рука покрылась едва заметным зеленым свечением, которое вскоре собралось в одну тонкую струйку энергии. Целитель я, но с медицинским образованием. Я направил эту струйку под кожу, взяв чуть ниже ребер, затем нащупал наиболее крупный участок печени, который уже полностью заполнен соединительной тканью и давно не выполняет своих функций. А дальше... всё. До потери сознания оставались считанные мгновения, но я уже научился вовремя останавливаться. Так что на этот раз удалось отделаться сильнейшей головной болью, слабостью во всем теле и промокшей от пота одеждой. — Ну зачем? — выдохнула женщина. — Мы ведь теперь никогда не расплатимся. Все знают, что услуги целителей стоят невероятно дорого. Сокрушалась она, тогда как я сидел и улыбался. Получилось. Нет, я не излечил ее полностью, но какой-то кусочек печени теперь работает как надо. Еще несколько таких процедур, и о неизлечимой болезни можно будет забыть, она снова вернется к прежней жизни, а я, как минимум, подниму уровень и расплачусь со своим долгом. «Мама, почему дверь открыта?» — послышался испуганный крик из прихожей. «Кто здесь?» — щелкнул арбалет, и в следующее мгновение в комнату влетел Паша. Ты опешил он. Привет, Паш, едва заметно улыбнулся я. Где мои 600 рублей? И, кстати, когда на следующую зачистку? Так никак у тебя в группе теперь есть не только гонец, но еще и целитель. Ты сейчас шутишь? Павел убрал арбалет за спину и присел на соседний стул. Если да, то не смешно. А вот мне весело. Устало усмехнулся я, разглядывая свой интерфейс. Ежедневное задание выполнено. Производится расчет награды.